Мотылек испугался не меньше своей жены, а Сулейман ибн Дауд так хохотал, что несколько минут не мог вымолвить ни слова. Наконец он перевел дух и нашел в себе силы прошептать мотыльку «Топни опять, братец, верни мне мой дворец, о величайший из волшебников». — Да, верни ему дворец, — поддержала бабочка, порхавшая в темноте, как бледная моль. — Отдай ему его дворец и не прибегай больше к такому ужасному волшебству. — Хорошо, дорогая, — ответил мотылек с напускной храбростью. — Ты сама видишь, к чему привели твои придирки? Мне-то, конечно, все равно. Я привык к такому колдовству, но ради тебя и Сулеймана и Бандауда я готов вернуть все на свои места. И так мотылек снова топнул ногой, и в ту же минуту джинны бережно опустили дворец и сады на землю. Солнце ярко освещало темную листву апельсиновых деревьев, Фонтаны мирно журчали среди розовых египетских лилий, птицы продолжали петь, а бабочка лежала под камфорным деревом, еле двигая крылышками и твердила взволнованным голосом «Я больше не буду! Я больше не буду!» Сулейман и бандаут от смеха не мог говорить – Он откинулся на скамью, Поманил пальцем мотылька И, заикаясь от смеха, прошептал «О, великий волшебник, К чему ты вернул мне мой дворец, Если я все равно лопну от смеха?» Вдруг послышался страшный шум «Это девятьсот девяносто цариц!» С криком и визгом выбежали из дворца, созывая своих детей. Они сбегали с огромных мраморных ступенек по сто в ряд и спешили к фонтану. Самая мудрая Балкис вышла им навстречу и спокойно спросила, «Что с вами случилось, царицы?» Царицы остановились на широких мраморных ступенях по сто в ряд и крикнули «Что случилось? Мы мирно жили в своем золотом дворце, Всё шло как обычно, и вдруг дворец исчез, и мы очутились в непроглядной тьме». Грянул гром, и тьма заполнилась джиннами и афритами. Вот что случилось, главная царица. И такого испуга нам еще не приходилось переживать. Тогда Балкис, самая красивая царица, самая любимая царица Сулеймана и Бандауда, царица Савская и царица Золотых рек на юге, Властительница пустыни Цин и замка в Зимбабве, по мудрости не уступавшая самому Сулейману ибн Дауду, сказала, «Ничего страшного, царицы. Один мотылек пожаловался на свою жену за то, что она с ним ссорилась» и обратился к нашему повелителю Сулейману Ибн Дауду с просьбой преподать ей урок смирения и покорности, так как эти добродетели высоко ценятся в мире бабочек. Тогда слово взяла египетская царица, дочь фараона. «Наш дворец не мог взлететь на воздух, словно песчинка», ради какого-то там насекомого. Нет, вероятно, Сулейман Ибн Дауд умер, и то, что мы слышали и видели, было скорбной вестью природы, которая громом и тьмою поведала нам об этом. Балки скивнула самоуверенной королеве и, не глядя на нее, сказала всем, «Идите». И смотрите.